356. Сын мой, будет ли достижением нечто, совершённое под давлением другой воли? Поэтому надо учиться вести, не подавляя воли. Самодеительность ценна тем, что импульсы и действия изнутри исходят и являются заслугой творящего их, в то время как действия подневольные отяжеляют лишь карму того, кто близких своих подавляет. Идею надо вложить так, чтобы принята она была сердцем, и сердце зажглось бы своими огнями. Многое можно доверить тому, кто умеет стоять на собственных ногах. На поводу идти привыкшие ненадежны. Сам, сам, сам действую, сам отвечаю, сам устремляюсь. Малого дитя-тью водит за ручку, взрослый сам ходит. Поэтому помощь оказывается лишь тогда, когда все возможности самостоятельных действий исчерпаны. Если бы человека с младенчества, начиная, всё время носили на руках, то ходить он так бы и не научился. Поэтому принцип самодеятельности и самостоятельных действий есть основа укрепления воли. Потому и говорится о добровольном слиянии сознаний и слиянии воль, воли ученика с волей учителя, чтобы свобода её не подавлялась. Когда две воли движутся в одном направлении к одной цели добровольно и во стремлении сердечном, то получается именно слияние воли и сознаний, но не подчинение. Основное положение ученичества свобода воли ученика Вопрос о свободе воли важен чрезвычайно, ибо многие религии начались с её подавления и не преуспели. Подавление воли рано или поздно влечёт за собой взрыв или же полное обезличивание и превращение их в рабов духа. Рабы смелого творчества не знают. Рабы не умеют дерзать. Рабы не нужны эволюции. Также и в области мысли ценное решение самостоятельное, но созвучное с учением жизни. Основа ковра одна, но рисунки вышиваются разные. Учение одно, но цветы дух растит по роду сознания. Попугай повторяет чужие слова, но мы ценим лучи самые исходящие. Следите за импульсами духа, они приносят следствие особого значения. Даже в самом себе нежелательные свойства надо не подавлять, но изживать, а они поднимут голову и изжитые умрут собственной смертью. Им только пищи давать не следует. Огни не изжитых привычек можно потушить, пищу огню не давая, пусть догорают сами, чтобы уже не вспыхнуть вновь. Учитель шлёт тонкое понимание условий восхождения. Учитель дух хочет освободить от наростов. Учитель хочет пробудить мощный импульс самосовершенствования.